Глава двенадцатая. Он брел по улицам, как лунатик. Вне времени и пространства, забыв обо всем. Первое, что пришло ему на ум, это обратиться за помощью, обратиться в полицию, кому-нибудь, кто наведет во всем порядок. Но вокруг не было никого. В этом тихом районе не было видно ни полиции, ни патрульных машин. В висках у него стучало, левое плечо болело, полву как будто прошлись напильником. Он взглянул на правую ладонь, она была в крови. Ченселор медленно стал приходить в себя. Невероятным усилием боли он пытался взять себя в руки. Ему предстояло принять решение. Он посмотрел на часы. Он бродил по улицам уже четыре часа. Четыре часа. О, Боже. Нужна чья-то помощь. Машина. Мерседес остался у парка на улице около западного входа, Он сунул руку в карман и достал деньги. Но такси хватит. «Вот и западный вход, приятель», — сказал румяный водитель. «Но я не вижу никакого Мерседеса». «Когда вы его здесь оставили?» «Рано утром». «А вы видели этот знак?» Водитель показал в окно. «Здесь оживленное движение». Питер припарковал машину не по правилам, и ее могла забрать полиция. «Было темно, оправдываясь», — ответил Питер. Он дал водителю свой адрес на Манхэттене. Такси свернуло на 71-ю улицу, Ченселор замер в изумлении. Мерседес стоял у его дома прямо против входа. Питер подождал, пока не отъедет такси. Он подошел к машине, внимательно разглядывая ее, будто не видел тысячу лет. Машина была помыта и отполирована, даже почищена внутри. Все металлические части сверкали. Питер вынул ключи и стал подниматься по лестнице, казавшейся ему бесконечной. На двери была записка. Случилось непредвиденное, но это не повторится. Мы больше не встретимся. Лонгворф. Чанселор вынул записку из двери и рассмотрел ее. Буква О была слегка наклонена, бумага была плотной и надорванной сверху. Записка была напечатана на его машинке и на его бумаге. Питер снял трубку и набрал номер. «Вашингтон, справочная, дайте, пожалуйста, телефон приемной конгрессмена Уолтера Роллинза». Затем он снова набрал номер. Ожидание было нескончаемым, сердце билось учащенно. Ответил низкий женский голос, похоже, что говорила южанка. Он попросил соединить его с конгрессменом. Когда послышался ответ, в висках у него снова заломило, в глазах потемнело. «Это просто ужасно, сэр. Его близкие сообщили об утрате буквально несколько минут назад. Конгрессмен скончался прошлой ночью. Во сне произошло кровоизлияние в мозг. «Нет, нет. Мы все тоже опечалены, сэр. О похоронах будет объявлено. Нет, это ложь. Послушайте, пять-шесть часов назад в Нью-Йорке...» Мунро Сент-Кляр, изучающий, смотрел на Варака, входившего в библиотеку дипломата в Джорджтаунской резиденции. Правая рука агента была в повязке, шеи заминтована. Варок закрыл дверь и подошел к столу, за которым мрачно сидел посол. Какие новости? Все в порядке. Самолет Роллинза оказался... В Вестчестерском аэропорту его перегнали в Арлингтон, и я связался с врачом, услугами которого пользуется Совет Национальной Безопасности. У его жены не было выбора, да ей, собственно, все равно. Жизнь Роллинза не была застрахована на случай покушения. Кроме того, у нее самое темное прошлое. Пришлось ей кое-что напомнить. «А что с другими?» — спросил Браво. «Их было трое. Один убит». «Как только Ченселор вскрылся, я перестал стрелять и спрятался в дальнем конце парка. Роллинс был убит, больше они не желали. Они иницировались, захватив тело своего сообщника. Я прочесал все вокруг, подобрал гильзы, поправил траву, чтобы не оставалось следов. Браво поднялся из-за стола, он был явно разгневан». То, что вы сделали, превысило ваши полномочия. Вы приняли решение, которое, как вы знаете, я бы не одобрил. Из-за вас убито двое и чуть не погиб Чанселор. Один из них сам был убийцей, тихо ответил Варт. А Роллинс так или иначе был обречен. Что же касается Чанселора, то я спас его, рискуя собственной жизнью. Думаю, что сполна заплатил за свое ошибочное суждение. Ошибочное суждение? Кто дал вам на него право? Вы. Все вы. Но ведь существуют неписанные ограничения, вы же понимаете. Я понимаю, что пропали сотни досье, которые можно использовать для того, чтобы превратить страну в полицейское государство. Пожалуйста, не забывайте об этом. А я прошу вас не забывать, что это не лидица 1942 года. И вы не 13-летний мальчик, пробирающийся по трупам, расправляясь с каждым, кто был врагом. «Тридцать лет назад вас привезли из за тем, чтобы вы стали штурмовиком». «Меня привезли сюда, потому что мой отец работал на союзников. Всех моих родных убили, потому что он работал на вас». Глаза Варка увлажнились. Помимо своей воли он не мог сдержать слезы, когда вспоминал то солнечное утро 10 июня 1942 года. Утро, когда вокруг была смерть, Когда несколько ночей он скрывался в шахтах, когда потом днем и ночью он, тринадцатилетний мальчишка, отмечал крестиком каждого убитого им немца. Ребенок, ставший убийцей по убеждению, до того, как его подобрали англичане. «У вас было все», — сказал Браво, понизив голос. «Вас опекали не жалее ничего, вы учились в лучших школах, имели все преимущества и память о прошлом, Браво. Не забывайте об этом». «И память о прошлом», — согласился Мунро сент клер «Вы меня не так поняли», — быстро выговорил Варак. «Мне не надо вашей жалости. Я лишь говорю о том, что ничего не забыл». Варак пододвинулся к столу. «Я прожил 18 лет, расплачиваясь за возможность помнить о прошлом, причем расплачиваясь добровольно. Я знаю, что в Совете национальной безопасности я незаменим и могу распознать нациста в любом обличье и добраться до него». «Но если вы считаете, что есть какая-то разница между целями нынешних владельцев этих досье и целями Третьего Рейха, то вы глубоко заблуждаетесь». Варак замолчал. Кровь ударила ему в лицо, он еле сдержался. Мунро Сент-Клер молча наблюдал за агентом, внутренне успокаиваясь. «Вы меня убедили. Я созову Инвербрас. Надо всех проинформировать». «Не надо». Не созывайте заседание. Еще рано. Заседание уже назначено на этот месяц. Мы должны выбрать нового Генезиса. Я слишком стар. Венес и Кристофер тоже. Остаются Баннер и Парис. Очень важно, чтобы... Прошу вас. Варок облокотился на стол. Не созывайте заседание. Сент-Клэр прищурил глаза. Почему не созывать? Чанселор начал писать книгу. Первую часть позавчера уже отдали в наш бюро. Я про них туда вчера и все прочел. Ну, и что? Ваше предположение оказалось более верным, чем вы ожидали. Чанселор додумался до того, что не приходило мне в голову. Инвербраз тоже попал в книгу.